Дома. Ну, придется теперь называть домом большой пустой коттедж. Мы еще долго разговаривали, лежа на кровати. Если честно, болтала-то я. А рай просто слушал и иногда соглашался. Я пересказывала ему содержание книги Николая Никонова след рыси. По моему мнению, за эту книгу автору должны были дать Нобелевскую премию по литературе. Так проникновенно и мудро написано о самом важном, об экологии души человеческой, никак не меньше. Для меня в той книге самый печальный эпизод, когда одинокий самец рыси искал весной свою самку. Они вместе и не жили. Девочка-рысь была самостоятельной и немного капризной. Встречалась с другом, только когда ее захлестывали особенные весенние желания. Пара гуляла вместе две недели, а потом девочка опять исчезала и бродила где-то сама по себе. И так продолжалось несколько лет. А в ту последнюю весну самка не откликнулась на страстный зов мальчика. Он долго и мучительно искал ее по всему лесу, а потом уловил запах ее крови и страха возле какого-то пня, и попал в капкан. Это была тщательно продуманная ловушка. Самку убил охотник, потому что шкурки рыси резко взлетели в цене на международных меховых биржах. Лишившись двух суставов на передней лапе, молодой самец с большим трудом смог убежать от браконьера. И потом, пробираясь на другой конец леса, Горько страдал от боли и тоски по возлюбленной. Других кошек в округе не было, их вообще мало осталось в той местности. Он был так одинок. Автор описывал все переживания и муки зверя совершенно по-человечески. И мне до слез было жаль рыжего хищника, столь редкого в наши дни. Повесть закончилась грустно. Рысь все же застрелили ради забавы в лесу. «Зачем я выбрала эту историю для рая?» «Не знаю. Просто что-то нахлынуло. Ночь, сосны, под звездной крышей. Теплое плечо друга». Он слушал молча. В темноте я не видела выражения его лица. И чтобы понять, как он реагирует на мои слова, я отняла голову от его груди, на которую уютно устроилась, и посмотрела в упор. Рай тяжело вздохнул, приподнял меня повыше, И поцеловал в подбородок. Я, конечно, сразу ответила ему. Тоже поцеловала в подбородок, зарастающий колючей рыжей щетиной. И потом еще раз прямо в губы. По-дружески. Насколько такое возможно? Рай отстранил меня, сел на постель и скомандовал. «Тебе пора спать. Я еще погуляю немного дома. И тоже приду. Не жди меня. Засыпай. Мне одной страшно». «Не уходи, пожалуйста!» «Я буду рядом. А когда я рядом, с тобой не случится ничего плохого». «Ты всегда будешь рядом?» — уточнила я. «Всегда, обещаю. А сейчас спи!» Он уже собрался уходить, но мне в голову пришла одна неприятная мысль, и я не удержалась от вопроса. «Рай, можно я тебя спрошу? Только ответь честно!» Тебе, Лилия, понравилось? Она бабенка видная, но ершистая. Мягко стелет, жестко спать. И у меня есть ты. Я тебя выбрал. Не волнуйся. А разве я собиралась волноваться? Я же просто так спросила из спортивного интереса. И как я могла подумать, что он сейчас пойдет к ней? И если бы даже пошел, честно, меня предупредил. Я была уверена. Рай не станет врать. Не зная, сколько еще он исследовал территорию вокруг дома, я быстро и крепко заснула, а утром обнаружила его спящим на соседней кровати, прямо в одежде. Наверное, так устал, что не захотел подниматься на второй этаж».